Поскольку я был самым младшим из ее пациентов во всей округе, то всегда становился подопытным кроликом для проверки очередного нового снадобья, что она готовила. И по собственному опыту знал, что она может состряпать такое зелье, от которого Трот вскочит со своего матраса, как встрепанный, и понесется, как ошпаренная кипятком собака. Через пару минут Трот начал что-то подозревать, и уже не спускал с нее глаз. Он уже получше воспринимал окружающее, и бабка рассудила, что ему не нужно никаких лекарств, во всяком случае, пока что, но велела наблюдать за ним и обещала завтра осмотреть его еще раз. Моей самой тяжелой обязанностью во второй половине дня была работа в огороде. Я считал, что это очень жестоко, просыпаться до рассвета, весь день вкалывать в поле, а потом еще полоть огород перед ужином. Но всегда помнил, как нам повезло, что у нас такой замечательный огород. Когда-то, еще до моего рождения, наши женщины выбрали несколько небольших участков плодородной земли около дома и наложили на них руку. Не знаю, как маме удалось забрать весь огород в свое распоряжение, но теперь это было полностью ее епархия. Огород был расположен в восточной, самой тихой части двора, подальше от кухни, амбара и курятника, подальше от грузовика папы и короткой грунтовой подъездной дороги, где парковали машины наши редкие посетители. Он был окружен оградой из проволочной сетки высотой в 4 фута, ограду ставил отец под руководством мамы. Она защищала огород от оленей и прочих животных. Кукуруза росла вдоль изгороди, так что, едва закрыв за собой шаткую калитку и закрепив ее ременной петлей, ты оказывался в тайном мире, укрытом высокими стеблями. Моя работа состояла в том, чтобы таскать плетеную корзину следом за мамой и складывать в нее все, что она считала созревшим. У нее тоже была корзина и она заполняла ее помидорами, огурцами, тыквами, перцами, луком и баклажанами. При этом она тихо разговаривала, не обязательно со мной, но вообще с огородом. «Проверь-ка, как там кукуруза, ладно? А вот эти съедим через неделю. Да, мэм. А тыквы как раз созреют к празднику Хэллоуин. Да, мэм. Она все время охотилась за сорняками, этими нарушителями границы которым, правда, недолго удавалось выжить в нашем огороде. Заметив их, она останавливалась, тыкала пальцем и говорила, «Выпали, пожалуйста, эти сырники и люк, вон те возле арбузов». Я ставил свою корзину на пыльную тропинку и мстительно полол грядки.